Важно, чтобы оно было достаточно освещенное, в эмулированных ведрах, завязанных марлей. Между прочим, в последнее время многие любители садоводы, или просто владельцы участков в коллективных садах, пытаются переселять муравьев в свои сады. Но делают это крайне неумело, в результате чего семья не приживается на новом месте и погибает, иногда и от яда химикатов. И в лесу ослабленная семья также большей частью погибает. Кроме того, такие экспериментаторы, заботясь только о своем саде, поступают крайне эгоистично и забирают в лесу целиком первый попавшийся муравейник и оголяют лес, оставляют его без защиты от многочисленных врагов вредителей Переселять муравьев от водки на от сильных семей допустимо только с тех участков, где на одном гектаре леса имеется более шести муравейников. В таком случае, с дни осенью и зимой жизнь муравейников в лесах замирает. В это время они особенно беззащитны. Поэтому для охраны муравейников рекомендуется устраивать над ними конусообразные шалаши, навесы из металлической сетки или просто из ветвей. Весной их снимают. В конце января 1963 года в Москве при Институте морфологии животных Академии наук СССР состоялся первый в нашей стране симпозиум, посвященный использованию муравьев для борьбы с вредителями лесного и сельского хозяйства. Научные работники 25 учреждений всячески подчеркивали, что сильные муравейники, зачастую более эффективно, чем даже обработка химикатами, сдерживают размножение и распространение опасных вредителей леса. Симпозиум вынес решение – Шире изучать полезную деятельность муравьев в различных уголках страны и организовывать переселение наиболее полезных видов, особенно формика-поликтена. Создан даже постоянный комитет координации научно-исследовательских работ по изучению муравьев, в которые вошли видные ученые нашей страны. Сетями и без сетей. Безмятежное спокойствие гостей, распивавших чай, было нарушено самым бесцеремонным образом. Незваный пришелец ворвался в дом и набросился на хозяйку. Ошеломленные гости в ужасе стали разбегаться, бросив ее на произвол судьбы. Лишь в последнюю минуту появился спаситель, отважно вступивший в бой с врагом и освободивший пленницу. Так рассказывает известная сказка Корнея Чуковского. Остается назвать участников этой эпопеи со счастливым концом. Хозяйку звали мухой катухой, героя спасителя – комариком, а зловещего гостя – пауком. С точки зрения человеческой, разумеется, симпатии наши отданы беззащитной мухе и дерзкому маленькому комарику, расправившемуся со злодеем-пауком. Однако, если встать на строго научную, биологическую и медицинскую позицию, придется, пожалуй, изменить отношение к героям сказки. Дело в том, что пауки отнюдь не всегда заслуживают осуждения, а часто даже просто помогают человеку, избавляя его от мух и комаров. Пауки вездесущи. Они встречаются буквально везде. И на земле, и под землей, и на деревьях, и в домах, и даже в воде. Их около одной тысячи видов, в СССР почти две Строение тела пауков весьма характерно. Голова, грудь и брюшко у них цельные, не разделенные на сегменты. Тело и лапки покрыты волосками или чешуйками. Для ходьбы служат четыре пары ног, а кроме того есть две пары ротовых придатков, хелицеры и много щупальца. На передней части голого груди восемь простых глаз, обычно расположенных в два ряда. На заднем конце брюшка находятся три пары паутиных бородавок. Большинство пауков ловят насекомых при помощи тенет, как это делают наши домовые пауки и пауки-крестовики. Есть еще пауки-охотники. Они бегают по земле или растениям и хватают добычу. Тенета пауков – Встречаются повсюду. В домах, в темных углах, во дворе, на чердаках, в животноводческих помещениях, в садах, в лесу на деревьях. Нередко паутина появляется над тропинкой среди кустов.